Надея Урусова. Ещё невесту для дракона. Хорошее настроение и немножко любви. Глава 1. Кикимары народ редкий, зелёный и зловредный, от чего и сами страдаем, и другим проходу не даём. Одинокие кикимары так и подавно. Мы не любим, когда наш покой страдает, а бывает такое часто, что и говорить про праздники разные несуразные, когда народится То и дело в лес шныряет и нервы мне портит. Вот тогда особенно тяжело мне за моим болотом следить. Ведь по дурости дел натворить, что ветку у березки надломить. Сделать-то легко, а исправить не всегда получается. Особенно печалит меня тот факт, что наступает пора праздников зимних. Я страсть как не люблю это дело. Зимой природа отдыхать должна, как и мы, природные существа. А тут такие дела. Приходят в лес. топчут тут, деревья портят, зверей стреляют. Лесной дух. Он же бежит ко мне, в других лесах к лешим или ещё кому. А этот повадился мне жалиться. Припрёт, совсем мои мухоморы пожрёт, настойку выхлебает и давай ныть, как его местные мужики обижают. Да всякие летающие твари магические достают. От этих я сама летом пострадала. Раньше в наших горах жили несколько драконов. Были тихие и безобидные. А последние лет 100 у них там что-то случилось и переселились они в наши горы всей ордой. Были бы какие порядочные, так нет, ледяные. У них же всё наперекосяк. Сезон свадеб зимой, святой день тоже посреди зимы, а летом, видите ли, они силушку мериют. Улетят на свои турниры, а потом полуживые до своих горных дворцов не долетают. Вот и в этот раз один такой снежный пилотировал на моё болото. Чуть мой дом не снёс. Огород изпоганил, травки мои волшебной шкурой своей гольчитой поистребил и даже не извинился. Затаила я на них злобу лютую, кикиморочную. А мы, бабы тёмные, пока не отстим, нет покое нам. Сегодня день морозный выдался. Я и на поверхность вылазить не особо хотела, да только слышу, кто-то скребётся. Уж хотела отходить непрошенных гостей метлой, только больно жалостливо стучали. Просительно. Не как леший явился вину заглаживать. Потащилась к двери. Горб почесываю, веточки из волос выковыриваю, беды не чую. Только до двери дошла, как и потянула человечиной, я аж отпрянула. Не люблю людей, они хуже русалок. Тех с водяным припугнуть, что речушку их и озера прикроют ресиной, так они притихнут. А этих ничего не берёт. Прижала ухо своё мягонькое, а там кто-то скулит жалобно, как медвежонок, в капкан попавший. И чего под моим камнем скулить и стучать? Неужто топица зимой пришла? Так это не дело, я её потом из своего болота до весны не вытащу. Был уже случай: примёрзла одна, так мы с водяным русалками еле отодрали. Она там в русалке подалась огля, больно у нас водяной ей приглянулся. А мне потом всю зиму человечиной воняло. Приподняла я завес волшебно, гляжу, сидит на камне девица, нарядно одетая, ревёт до да ручки по камню водит так, будто знает, что под ним дверь ко мне в дом скрыта. Фыркнула, топнула, да ничего делать, показалась перед гостьей непрошенной, несчастной. Ты чего тут горемычная мне тишину поганишь? Чего в лес зимой пришла? Аризиму с летом перепутала. Девушка на меня взглянула, а глаза у неё зелёные-презелёные, да роскусы зрачки узкие, не человечьи. Прости меня, тётушка Кикимора, не хотела я, да сил нет. Вот и решила в лесу идти, заплутать. Может, выведет меня лесной дух в земли чужие, нехоженые. Носом повела, дух чужой учуяла. А передо мной оборотница полукровка. Я таких знаю. Живут они на юге, в наш лес иногда заглядывают. Да только так далече, до северных земель, не дохаживают. И леший у них в лесу свой есть. Южный лес, он бескрайний, не то что наш, с севера горами пришибленный. И чего тебе дома не сиделось, потащилась в такую даль?» Заворчала из вредности. «Я не по собственной воле тут. Меня привезли драконам показать». Они же невест собирают по краям и дали, а во мне кровь оборотни бежит редкая. Я могу змеёй становиться, вот и заприметили меня крылатые. Отец и отдал на радостях, сказал Коле приглянусь к кому, то быть мне женой крылатых. Голову опустила, молчит. Что же мне с тобой несчастное делать? Бороду почесала, нос по ветру задрала и решила. Вот что Нечего на камнях зимой сидеть. Еще хвост или чего-другой отморозишь. Пошли ко мне, чаем напою. Провела я несчастную в свою избу. А изба моя большая, светлая. Мебель вся резная да диковинная. Люблю я красоту редкостную. Есть у меня слабость такая. Она головой крутит, диву дается. Как красиво у вас! А стены-то каменные, резные. Провела ручкой по малахиту точеному гладкому. И улыбнулась. Слезы сами собой высохли. И смотрит на меня красавица невиданная. Такую драконы заберут и имени не спросят. Уж очень они на красивых девок падкие. «Да ты за стол садись, угощу тебя с оленями вареньями». Девушка на край резного стула присела и украдкой смотрит. А у меня уж с кухни мои домовые угощения несут. Воденица ими руководит. Все добро поглядывает. Я за стол тоже присела, платье свое из паутины до тины водяной поправила, бусы из сушеной рябины покрутила, призадумалась. А чего ты не хочешь за дракона идти? Они ж все красавцы писаны, высокие, статные, магией обладают сильной. Ой, тетушка, да не могу я. Люблю я змея одного, давно люблю. Все ждала-ждала, пока отец разрешит нам вместе быть. Не судьба, видно. Все в вашей беде, девичь, от любви этой, как ни встречу какую, всякая несчастная. О чего вы за неё хватаетесь, а кто утопится, если не ответная? Жили бы до да добра наживали. Пришла и глазами мигнула, искры волшебные пустила и улыбнулась мне ласково, понимающе. Так без неё не цветут цветы, не греет солнышко, птицы не поют, природа не живёт. Всё в мире по любви идёт. А если её убрать, так и жить не зачем. Нет счастья. От чего же? Я вот живу и бед не знаю. Только досаждают иногда мне всякие. Но я существо мистическое, древнее, опасное. Оборотница кивнула и примолкла. Тётушка, подскажи, а могу я тебя попросить меня страшно сделать? Может и не обратят на меня внимание ящери крылатые. Не смогу я без моего милого жить. Не выдержу объятий чужих, нежеланных. Я призадумалась. Как же красоту такую скрыть-то? Драконы они же душу увидят, огонь духа учуют, и пропала девка не отпустят. Сижу, мысль на мысль прикидываю. Слышу, кто-то топчет тропинку к моему дому, принюхалась чужак. А змейка тоже что-то заподозрила, головой закрутила, слезу пустила. Тётушка Кикимора за мной идут, чует душа моя неспокойна ей. Придут и уведут в горы свои хладные, укроют снегом, скроют солнце южное, и погибну я без света тёплого. Не могу я за снежного идти, не выдержит сердце моё разлуки лютой, вечной. Ты чего мне тут, где невелена влагу разводишь? Платьем махнула и укрыла змейку травой муравой, так что ни один мак в жизни не сыщет. Нет силу магии стихийной против живой, древней, природной. Воденица, по моему приказу, травку собрала и в закрома унесла. А оттуда никто без ведома моего ничего взять в века не сможет. Нежданный, негаданный путник до камня дошел и стал по нему стучать. Да громко так, что аж барьер затрясся. Я зло зыркнула и пошла узнавать, кто моему покою мешает и своевольничает на моем болоте. Открыла дверь, а там дракон. Стоит передо мной и молчит. — Чего тебе, крылатый, аллегоры с лесом попутал? Нос по ветру, глаза белесые, с чертовщинкой. Выпучила и стою на своем. Нече к порядочным кикиморам с такой миной ящерной суваться. — Я ищу змею, оборотня. Ее след в этом месте обрывается, у твоего лежбища. И я от такой наглости чуть шишкой с короной не подавилась. которая неожиданно от дуновения сильного ветра свисела с тонкой веточки и мне морду прикрыла. Стоит наглец с гордой, плечи широкие, морда важная, халёны, волосы длинющие двумя косами змеями по спине спускаются. Наряд дорогой, вычурный. Я таких до жути не люблю. Не видала я тут змей. Они зимой по сонному лесу не шастают, а у себя в домах спят, почивают. Голос у меня скрипучий, тихий, как шелест травы. Но магии в нем много. Сразу понятно, на чью территорию ступаешь. Дракон насупился, на камень зыркнул и опять на меня уставился, как кабан по весне на гору желудей, словно сожрать хочет. Ты мне, Кикима, разубы-то не заговаривай. Я вашу братью хорошо знаю. У тебя змея прячется. Ишь, какой умный выискался. Все-то он касатик знает-ведает. Да только не знает, как и с кем разговоры вести. Не обучили в гнезде мама с папенькой, что перед силой природы надо бы на по-доброму голову склонить и помощи просить учтила. Заледенело небо зимнее. Проснулась пруга матушка. Зима суровая, один глаз открыла и глянула. То на ее сестрицу голос повысил. Почуял неладное дракон, оглянулся по сторонам, присматривается. Чует, что магия древняя к нему со всех сторон подбирается. К разговору нашему прислушивается. Не отдашь, значит. Тогда передай ей, что через 3 дня будет камень гостей привечать. И если к этому дню она не явится, я с её сопровождением отцо отправлю письмом, что его дочь сбежала и в лесах скрывается. Морду задрал и смотрит на меня свысока. Странный ты дракон. Гордости много, а ума мало. Разве можно так девиц привечать? Родным отцом им угрожать? Так любовь не купишь, не получишь. «Не твое дело!» — чуть наклонился ко мне наглый ящер. «Ты сидишь в своем болоте? Вот и сиди, а в наши дела не лезь!» Я улыбнулась, кривозубая и лукава. «Ох, и глупый ящер попался! Такие только по тенистому пути и хаживают, и наглой мордой землю вспахивают, когда их жизнь судьбинушка под ножками награждает. «Ты, ящер, говори, да не заговаривайся!» На моём болоте я вправу тебя и под кустом прикопать, и имени не спросить. Ишь, какой грозный выискался. Ты это мне, кикиморе болотной огородной угрожаешь? Совсем страх потерял. Так я тебе быстро крылья к земле прижму, чтоб ноги твои больше в моём болоте не было. Топнула ногой, хрюкнула, клюкой по болотной кочке провела, и силы лесные подхватили злющего дракона и унесли из глаз моих прочь. А он мне всю дорогу в след смотрел. вернулась домой, а меня от злобы лютой аж сотряхивает. Шишки на голове ходуном ходят, бусы рябиновые позвякивают, мох по ногам иголками замёрз. Села на резное креслице и засопела. Такая обида меня тут взяла, злость велика. Захотелось показать этому дураку высокомерному, где комары по ночам обитают. Нет, ну надо же, вот зараза крылатая, морда наглая. Девицу ему подавай. Ещё чего? Ну, держись, драконья порода. Сами напросились. Вокруг магия засвербела, силы природы ожили, чуют, что каким разло затевает. Водяница, поди-ка сюда. Сила воды передо мной встала и смотрит, ждёт, что в голову придёт мою дурную. Слышала, как этот ящер крылатый со мной разговаривал. Ох, уж и наглый попался. Круг по комнате дала и снова перед ней встала. Смотрю на отражение свое и думу-думаю. А на меня из глади водное лицо понятливое. Глазенки маленькие, горк большой, платье в лохмотьях, клюка старая, но сильная. Девицу им захотелось, прошептала и сама усмехнулась. Будет им девица. Да только не так, какую они желают. Зови, змею, будем выпытывать. Рукой махнула, магию свою развеяла, А водяница в закрома утекла, гостью звать. Присела на своё место, а сама умом прикидываю, как бы получше мне дельце обстрепать. Змейкой из закромов выползла и смотрит на меня испуганно. Я пока по комнате металась в волосы дыбом, глаза на выкате, вся взбеленилась от досады и обиды. Расскажи-ка мне, красавица, что за камень такой гостей привичает? Оборотница глаза в пол опустила и всхлипнула: Это камень волшебный. Он драконам в выборе пары помогает. Невесты приезжают, они этого камня рукой касаются. Когда все девицы пройдут, приходят женихи и тоже к камню обращаются. Он им девиц распределяет. На одну невесту может по нескольку женихов быть. Потом драконы начинают на свидания звать, а через неделю смотри, надо выбрать. Если камень одобрит, то быть свадьбе. Если нет, то невеста домой едет. Предвестник, значит, нахмурилась я. Этого не обмануть маревом магии. Он чует душу. Придётся тебе хорошее насмотреть на прийти, а иначе быть беде. Только я с тобой пойду. Да как же вы пойдёте? Вы же нечисть, ахнула змеюка неблагодарная. Вот так и пойду, под личиной. А тебе лицо обязательно показывать? Или они знают, как ты выглядишь? Нет, я им на глаза не показывалась. Только издали и в платье было скрыто. Там лицо прикрыто. На моей морде расползлась улыбка довольная. Есть у меня идейка одна. Ты в наряде закрытом и под моим маревом камень пройдешь. А там я тебя ветром и вьюга, и в ночь сюда унесу. Посидишь тут под камнем с воденицей, а как отбор пройдет, тебя наш леший к твоей волшебной траве проведет. Пока книжки почитаешь, вышивкой займешься. Знаю я, что вы искусны в ней. А вы как же? А я пока твой отбор пройду. Камень меня выбрать не сможет. Я же ни одному же ниху не подойду. А уж твоим подавно. Махнула я рукой палочкой и довольно сощурилась. Где же видать она, чтобы не честь за дракона замуж вышла? И то, правда, не было такого. Змейка от удивления аж дар речи потеряла, смотреть на меня не мигая своими раскосыми глазами, а там надежда блуждает. Воденица, зови Лешего в гости. Разговор у меня к нему, серьезный. Вот отдаст мне должок этот лиходейный дух. А ты, девонька, пока отдохни. Нечего наши разговоры полуночные слушать. Воденица гостью проводи в комнатку, да пригляди за ней, чтоб не заскучала. У самой аж веточки от предвкушения на макушке зашевелились. Больно мне захотелось этих драконов отходить своей клюкой. Леший прибыл к закату. В лес мой дом весь взъерошенный, не иначе пять мужики весь хворост подоскали. Присел за стол, на солениями замер. Носом длинным своим водит, да глазами загрибущими пожирает. "Тебе бы хозяюшку", заметила я. "А то бабёлём так и проходишь, ведь не молодою уже. Отдай водяницу за меня, я на неё давно глаз положил". "Как положил, так и уберёшь. На чужой зубок не раскрывай роток, водяницу ему отдай". заворчала я Наглый леший у нас, и хидный. Ты мне задолжал, Даича. Вот хочу должок, чтоб делом вернул. Надо мне девицу-оборотницу, которая у меня гостит к родному лесу проводить, как час настанет. Я в Денице всё разъяснила уже. Она тебя в нужный час позовёт. Леший насупился, но от уговора не отказался. Харчи пожрал, наливки отпил и отбыл во свояси. Я же к вечеру совсем умаилась, спать захотелось. В свою горницу прошла, веточки, крючочки раскинула нам хули сном зелёным, к земле матери прильнула и заснула сладко. Драконьи горы красивые и холодны, как и пять кланов, которые жили на этих территориях. Клан ледяных озёр отличался светлой кожей, голубыми глазами и редким серебристым окрасом драконов. Клан Горных Вершин всегда выдавался красивыми, стройными мужчинами и женщинами. Их серые глаза с ярко-синими искрами выдавали в них каменных драконов. Клан Чёрных Долин узнает каждый. Все члены клана носили чёрные косы. Драконы были зеленоглазыми с чёрными неприступными сердцами, как горные пещеры. Клан Белых Снегов обладатель белоснежных волос и крыльев. И клан Несканчаемых Гор. Красавцы, с атлатными фигурами, яркими глазами с рыжими звёздами и нежными взглядами. Драконы многие годы жили обособленно, от чего и пострадали. Не осталось среди клана семей, которые бы не состояли в родстве друг с другом. Поэтому теперь приходилось разбавлять кровь пришлыми оборотнями. Выбирали себе подобных, либо драконов из других гор, либо змей, а иногда и магов брали. Священный камень помогал составить хорошие пары. Глава клана Белых Снегов ежегодно собирала у себя свободных мужчин и приглашала невест, кого удавалось найти. С каждым годом подбирать пары становилось сложнее, особенно страдали мужчины клана Чёрных Долин. Им найти пару оказывалось сложнее всего. Невесты сторонились таких женихов, отдавая предпочтение ярким представителям клана Нескончаемых Гор или Ледяных Озёр. Эти вешеные красивые драконы умели находить общий язык с невестами и уводили их из-под носа строгих гордых чёрных. Представителям этого клана везло только если прилетали огненные драконы со своими невестами или некроманты. Но это редко случалось в последнее время, отчего в этот отбор набралось аж 5 женихов из далин. Невест же приехать должно всего 6. Поэтому глава клана Белых Снегов и паник По дваже не хас остальных кланов могли разобрать всех невест, из-за чего могли начаться проблемы. Чёрные уже и так не особо шли на контакт с другими родами драконов. Последней каплей стала пропажа змеи из Южан. Он отправил её встречать одного из чёрных драконов, но тот вернулся без невесты, сообщив, что девушка сбежала в лес. Ему удалось выследить беглянку, скрывшуюся в логове кимеры. Белый дракон слышал про местную кикимару. Сильная природница держала в страхе весь лес. Она приходилась родственницей силам зимних стихий и водникам. Связываться с такой не хотелось никому. Оставалось надеяться, что девушка одумается и придёт на посвящение. Камень говорил, что появится, и дракон хотел ему верить. Ветер после похода в лес и того, как его бесс церемонно выкинули из него, вернулся в замок. И отчитавшись главе клана Белых Снегов, скрылся в своей комнате. Молодого дракона трясло от желания прибить нечисть, которая встала на его пути. Он запомнил маленькие глазки с потусторонним блеском, смотрящие злой и нахально. Впервые обородень столкнулся с природницей такого уровня. До этого случая ему не попадались столь сильные и нечистые существа. А главное, он не мог ничего поделать с ней. Не мог проникнуть в её логово и вытащить непутёвую невесту за её укрытие. Лёг на кровать и заложив руки за голову, притих. Последнее время его мучило одиночество. Стало скучно. Вокруг кружилась жизнь, и он совсем поник. Наверное, поэтому оказался на этом странном отборе. Отборы проходили каждый год, но Виктор предпочитал обходиться без них. У него случались романы или непродолжительные свидания, только всё казалось несерьёзным и ни к чему не обязывающим. А в этот год пришла тоска. Незаметно для себя стал замечать, как задерживается в полёте. Уходят от разговоров о семье. Стало тошно слушать о том, как кто-то счастлив. Захотелось украсть кусочек счастья для себя. Перевернувшись на бок, закрыл глаза. Перед глазами встала разъярённая кикимора. Это ж надо было связаться с нечистью. Глупо получилось, сорвался. Усталость и насыщенный день сделали своё дело. Дракон уснул. Утром змейку разбудили с водяницей вместе. Обе разглядывали к гостью с нескрываемым интересом и азартом. Водяница переливалась, отражая сонное лицо девушки, которая пробудилась, почувствовав столь пристальное внимание. «Это хорошо, что проснулась. Дело у нас к тебе срочное. Ты бы, красавица, нам рассказала, поведала о себе. Для дела полезно». Умильно улыбнулась гостья и замерла в ожидании. Мы тут посовещались и решили, что нам бы знать надо бы кто ты, да откуда, роду племени какого. Девушка поднялась на кровати и нахмурилась. О чего рассказывать? Я из южных краёв. Отец мой в клане змеином живёт достраствует. Да Мама тоже змея. Дар у меня необычный есть. Я цвет могу менять, на это и позарились драконы. Я с Ваденицей переглянулась и к девице на кровать присела. А как звать тебя, величает, гадков-то сколько? Ох, и глупая змеюка попалась. Я её полдня выпытывала и добро мы пряником. Уж очень любила девица лесом кругом в речке гулять да увиливать. Не зря змеиную шкурку то носит. Всё хотела утаить, умолчать чего, но не на ту напала. Сообразила я, с кем дела веду. Зорька так змеюку величали. Молодая была, только восемнадцатую весну встретила. Да лето с осенью отгуляла. Талантами не блистала, только что поговорить любила. До да змея одного, такого же зелёного, да юного, как и сама. Ох уж молодо зелено. Когда всё выспросила, узнала, принялась готовиться к походу в гости. Нужно было вещички собрать, травки всякие наготовить, не с пустыми же руками к этим ящерам соваться. А времечка мало оставалось. 2 дня пролетели как один миг. Умаилась я совсем. В одинице наказов надавала, змеюку обучила, чего делать и как себя вести. Сама и на ножку веточка обвилась и замерла. Оставалось только в замок пройти. На третий день явились мы с Зорькой к воротам белых драконов. Нас встретили, приветили, слова против не сказали, только поглядывали с опаской на девицу в плащ, укутанную с головы до ног. Но делать нечего. Драконы высоко забрались, дорогое убранство вокруг. Золото, серебро, видема невидима, что ни комната, то зала. Змейка аж слова молвить не могла, всё по сторонам головой вертела, до да глазищами под тряпочкой уыркала. Я на ножки притихла, притаилась, чтобы не учуяли силу мою. Так мы и прошли в комнату, которую для Зорки приготовили. А там ждали её провожаты, от которых она сбежала. Набежали на девицу её родные: два дядьки большие и парень совсем молоденький. Зорька, ты чего учудила? возмутился бородатый змий. Нас под удар подставила сама в лесу и два низгнала, схоронилась у нечисти. До сих пор нечистым духом от тебя несёт, а ли разум потеряла? А девочка притихла, глаза в пол опустила, стоит не живая, не мёртвая, слушает, слово против не смеет молвить. Ты это брось, пригрозил второй, чтобы слушалась драконов. Нам перед твоим отцом ответ держать. Если придёшься драконам свататься, приедут. Если нет, весточку нам дадут, а мы уж тут как тут. В деревне тебя дождёмся, что у речки. Сбегать больше не смей, не позорь наш род змииный. Мальчик подлетел, обнял девчонку, в щёку чмокнул и к мужикам отошёл. Простите меня, со страху я, без попутал, жалобно пропела змюка. «То-то же! Ты давай, Зорька, не балуй, мы тут недалече ответа ждать будем. Обживайся пока!» «Только время зря упустило, другие невесты уж с драконами перезнакомились, а ты, как осинка на ветру, теперь гнуться станешь!» — хмыкнул бородач и, не прощаясь, из комнаты вышел. «Сестрёнка, выбери с самого красивого, так хоть грустить не будешь», — посоветовал парень на прощание. Третий мужик только обнял девушку и, ничего не говоря, к своим отправился. Как ушли провожатые, я с ноги сползла, головой тряхнула, веточки распушила, глаза заблестели и обернулась. Внешностью мы с Зорькой схожи были. Обе невысокие, как березки гибкие, глаза зеленые, кожа светлая. Смотрит на меня оборотница, глазам своим не верит, а я лишь усмехнулась. Чего смотришь испуганно, а ли не знаешь, что сила нечистая может облик изменить? Слыхала. То-то же. «Скоро за тобой придут, камню позовут. Я на тебя наведу морок. Его ни одна магия здешняя не распознает, а камень и не заметит. Подошла, на шею змейки бусы надела, яхонтовые, тонкие, красивые. И вот стоим мы напротив друг друга, одного лица ягоды. Ты личик это прячь, мало ли кто там будет, после мне все расскажешь. А я тут кусточком прикинусь, тебя дождусь». «Спасибо».